а митрополития Никодимия. Он мечтал воссоединить католическую церковь с православной, хотя католическое вероисповедание, оно не нуждалось в этом и не собиралось воссоединяться с нами. А все потуги его, не имея благословения Божие, а только через церковь и первосвятителя, они кончались ничем, только вызывали удивление Папы Римского и католиков. И Господь отозвал его так печально, показав всему миру, что не получив благословение церкви, нельзя ничего от себя делать, принимать решений. Владыка очень много дал церкви нашей, о чем открыто говорили на погребении. Даже рискованно говорили, что трудами Владыки Никодима церковь получила хорошее отношение с государственной властью. Ленинградскую семинарию закрывали лет шесть тому назад. Тогда Владыка Никодим, не смутясь, поехал в Дамаск. Скончался он скоропостижно, и разрешительную молитву читал ему Папа Римский. Вот это нас смущает и удивляет.